4 Она как раз из аптеки пришла, несла два рулона туалетной бумаги, и тут у черного хода в дверях столкнулась нос к носу с Амбросия. «Чего насупилась сказал он. «Я не к тебе пришел». Она «да уж, у меня тебе делать нечего». он машина стоит», — показал Амбросио. «Я привез Дона Фермина к Дону Кая». «Дона Фермина к Дону Кая?» «А что тут особенного? Чего удивляться?» Она и сама не знала, почему ее это так удивило, хотя уж больно они были разные. Она попыталась было представить Дона Фермина в хозяйкиной гостиной, среди их хозяйкиных гостей не смогла. «Ты ему лучше на глаза не попадайся», — сказала Амбросия, — «а то он расскажет, что ты у них служила и получила расчет, а потом и лабораторию, куда он тебя устроил, бросила. Смотри, как бы и сеньора Артенсия тебя не турнула». — Ты просто не хочешь, чтобы Дон Кая знал, что это ты меня сюда устроил? — сказала Амалия. — Не хочу, — сказал Амбросия. — Только дело тут не во мне, в тебе. Я же тебе говорил, с тех пор, как я ушел от Дона Кая, он меня возненавидел. — Мне-то что? Я у Дона Фермина служу. А если он про тебя узнает, сейчас же выставит. — Скажите, пожалуйста, — сказала она. — Как ты стала обо мне заботиться? Так они беседовали у черного хода, а Амалия то и дело поглядывала, не идет ли Карлота или Симула. Разве Амбросия ей не говорил, что отношения у Дона Фермина с Доном Кай не те, что раньше? Да, с тех пор, как Дон Кай арестовал Нине Сантьяго, они раздружились. Раздружились-то, раздружились, но дела остались вот потому Дон Фермины наезжает в Сан-Мигель. Ну как ей тут живется? Хорошо живется, грех жаловаться. Работа немного, хозяйка добрая. Мне спасибо, скажи, Амалия, с тебя причитаются. Но Амалия Шутейный этот тон не поддержала. «Я с тобой давно разочлась, не забывай», и заговорила о другом. «Как там в Мерафлоресе?» Сеньора Саила в добром здравии. Ниня Чиспас ухаживает за барышней, которая участвовала в конкурсе «Мисс Перу». Барышня Тета стала совсем взрослая, а на Сантьяго как ушел из дому, так и не вернулся. При сеньоре Саиле его и вспоминать нельзя, на наточас слезы, и вдруг с бухты барахты. «А тебе здешнее жилье на пользу пошло?» «Здорово похорошело. Амалия не засмеялась, а поглядела на него со всей яростью, какая только нашлась в душе. «Выходной у тебя в воскресенье?» — сказал он. «В два часа на трамвайной остановке. Буду ждать. Придешь?» «И не подумаю», — сказала Амалия. «С какой то стати? Ты мне кто?» Тут в кухне послышались голоса, и она юркнула в дверь, не простившись с Амбросио, а потом прокралась в буфетную. И правда, Дон Фермин, он как раз прощался с Доном кая Он был все такой же — высокий, седой, в легантешем сером костюме, и Амалия вдруг разом вспомнила все, что стряслось с того времени, как она его видела в последний раз. Вспомнила и да и улочку Миронос, и как рожала, и тут полились у нее из глаз слезы. Пошла в ванную, умылась. Она теперь была по-настоящему зла на Амбросе и на себя, что стало с ним разговаривать, как будто он ей кто-нибудь, и что не отшил его самого начала, не сказала. «Ты, может, решил, я тебя простила, раз ты мне сказал, что в одном доме в Сан-Мигеле ищут горничную? Чтоб ты сдох!» — подумала она. Он подтянул узел галстука, надел пиджак, взял портфель и вышел из кабинета с отсутствующим видом, миновал секретаря. Машина стояла у подъезда, военное министерство Амбросия. По центру тащились минут 15 Он сам, не дожидаясь Амбросия, открыл дверцу, вышел. «Жди меня». Козыряющий солдаты вестибюль, лестница, улыбка офицера. В приемной его ждал капитан с маленькими усиками. «Майор у себя. Прошу вас, сеньор Бермудес». Паредес поднялся и стола ему навстречу. На письменном столе стояло три телефона, флажок. По стенам висели карты, таблицы, портрет Одри календарь. «Испина звонил», — сказал майор Парредес. «Жалуется на тебя. Говорил, если не уберете пост от моего дома, я вашего улуха застрелю. Прямо кипел». «Я уже распределся снять с дома наблюдение», — сказал он, распуская тугой узел галстука. «По крайней мере, Испина знает, что за ним присматривают». «Я же тебе говорил, это напрасный труд», — сказал майор Парредес. «Ему же перед отставкой дали третью звезду. Зачем ему заговоры устраивать?» затем что министерство потерять обидно», — сказал он. «Нет, сам-то он для заговоров слишком глуп, но его могут использовать. Горца только ленивый не приберет к рукам». Майор Паредес, скептически усмехнувшись, пожал плечами. Потом вынул из шкафа большой конверт, протянул. Он небрежно просмотрел его содержимое, бумаги, фотографии. «Куда пошел, где был, с кем встречался, все телефонные разговоры», — сказал майор Паредес. «Ничего подозрительного. Он теперь все больше по девочкам. Была у него одна в бронье, а теперь вторая завелась в Санта-Беатрис». Он засмеялся, процедил что-то сквозь зубы, и вот они предстали перед ним. Мясистый, грудастые с порочным высверком глаз. Он спрятал бумаги и карточки в конверт, конверт положил на стол. «Две любовницы, попойки в военном клубе раза два в неделю. Вот чем он теперь занят», — сказал майор Паредес. «Горец — человек конченый». «У него в армии множество друзей, десятки офицеров, обязанных ему лично», — сказал он. «У меня чутьё, как у гончей. Послушайся меня. Давай выжнем ещё немного». «Раз ты так настаиваешь, пусть за ним походит ещё несколько дней», — сказал майор Паредес. «Только зря это». «Генерал, даже если он в отставке к тому же кругло идет, остается генералом», — сказал он. «А это значит, что на опаснее всех красных и опристов вместе взятых». И политый вправду дон был зверюга, но кое-какие понятия у него все же оставались. Обнаружилось это, когда они собирались работать в квартале «Порвинир». Время еще было, они зашли в кафе пропустить помаленькой и тут вдруг появляется Ипполита, хватает их за руки, тянет за собой. Пошли, мол, он их хочет угостить. Пошли. Пришли в какое-то заведение на Авениде, Боливии. Ипполита заказал три двойных, достал сигареты, черкнул спичкой, а руки так и ходят ходуном. Был он, Дон, какой-то пришибленный, смеялся неохотно, вываливал язык, как собака в жару, и глаза у него бегали. Лудовика с Амбросио переглянулись, неудумевая, что это с ним. «Что это с тобой, полита сказал Амбросио. «Какая муха тебя укусила!» — сказал Лудовика. Но тот только помотал головой, залпом выпил свою рюмку и показал китайцу. Повтори, мол, «Ну, полита что стряслось? Говори, не томи!» Тот поглядел на них с Лудовика, дунул дымом в лицо и, наконец, решился выговорил. «Бойзно мне идти в Парвенир!» Лудовика с Амбросио так и покатились со смеху. «Да ты что, Ипполита, да там одно полоумное старичье! Да не разбегутся при первом свистке! Да такие ли мы с тобой дела делали!» Ипполита шарахнул второй стакан, выпучил глаза. «Да не то чтобы боязно! Слово «страх» он, конечно, слышал, но что это такое не знает, никогда не испытывал. Он ведь боксером был! Только не надо нам в сотый раз про бокс ладно?» — сказал лудовика — Наизусть выучили. — Тут, понимаешь, личное, — сказал Ипполита. Лудовик окивнул китайцу, а тут, увидев, что посетитель уже под градусом, оставил всю бутылку. — Всю ночь не спал, — говорил Ипполита. — Можете себе представить. Лудовик и Самбросио смотрели на него, как на ненормального. «Да говори же ты толку! Мы ж свои, мы ж друзья!» А тот прокашлялся, вроде бы решился, и сейчас же об этом пожалел Дон, и голос у него сел. И все-таки он выдавил «Это, понимаешь, дело личное, вроде бы как, значит, семейное!» И выложил Дон душещипательную историю. Мамаша его плела циновки, и у нее был свой лоток. А он родился, вырос и жил в порвенире если, конечно, можно это назвать жизнью. Мыл машины, бегал с поручениями, разгружал на рынке фургоны, шибал медики где можно, иногда и где нельзя. Такое тоже случалось. «А как называются жители Порвенера?» — перебил его Лудовика. «В Лиме живут Лименьо». «В Бахо-Эль-Пуэнте — Бахо-Понтино. А в Порвенире кто?» «Да ты не слушаешь ни хрена!» — рассердился на него иполита «Слушаю, слушаю!» — похлопал его Лудовика. «Просто вдруг сомнение обуяло. Извиняюсь, давай дальше». И он, хоть и не был там уже много лет, но здесь вот и тут, да — Дон постучал себя в грудь, — осталось чувство, что Порвенир — его родина. А кроме того, там он и боксом начал заниматься, и многих старуб тамошних он помнит, и очень может быть, что и они его узнают. а я понял, — сказал Лудовик, — это глупости. Никто тебя не узнает. Столько лет прошло, и потом там же темно, тамошняя шпана все фонари камнями разбивает, так что, и полита можешь не опасаться. Тут он задумался, облизываясь, как все равно кот. Китаец принес соли и лимоны. Лудовика высунул язык, бросил щепотку соли на кончик, выжил прямо в рот пол лимона, вылил в глотку свой стакан и сказал, что так, мол, совсем другое дело. Заговорили было о другом, но Ипполита молчал, набычившись, смотрел то в пол, то на стойку и о чем-то думал. — Нет, — сказал он вдруг, — я не боюсь, что меня узнают, а просто ноги не несут, не могу я туда идти. — Да что ты, ей-богу, — сказал Лудовика. Старух-то лучше пугать, чем, к примеру, студентов. Разве не так? Ну, покричат малость, поругаются. Брань на вороту не виснет. А если мне подвернется та, которая меня кормила, когда я вот такой был, — сказал тогда Ипполита и грохнул кулаком по столу. Всерьез он разъярился. Амбросис Лудовика снова взялись его стыдить, убеждать и уговаривать, что, мол, ты сопли распустил, ты же мужчина. Те, кто тебя кормил, были женщины хорошие, добросердечные, святые, мирные. Неужелишь они станут в политику соваться? Но и Ипполита, Дон, Ипполита только мотал головой и ни в какую. И не уговаривайте меня. Слушать ничего не хочу. «Не хочу», — сказал он наконец. «Не нравится мне это». «А кому нравится?» — сказал Лудовика. «Мне», — сказал Амбросий, засмеялся, — «для меня это вроде встряски, приключения». «Это потому, что ты редко с нами ходишь», — сказал Лудовико. «Ты ж важная птица, начальство возишь. Конечно, наши дела для тебя игрушки. Погоди, вот засветят тебе булыжником по мозгам, как мне однажды, по-другому запоешь. Тогда и скажешь, нравится тебе такие встряски или нет», — сказал Ипполита. Но с ним, слава богу, ничего такого не случалось ни разу. «Да как он смел! В свой выходной Амалия, если не ездила навестить тетку или сеньору гуляла вместе с Андувией и Марией, тоже горничными, служившими по соседству. Почему он помог тебе устроиться на место? Думал, ты все забыла? хотели в кино, а однажды в воскресенье в Колизей смотрели народные танцы. А зачем ты вообще стала с ним разговаривать? Он решил, что ты его простила». Иногда увязывалась за нею и Карлота, но Симула требовала, чтобы та возвращалась домой засветло, и проку от таких гуляний мало было. «Дура, ты в его сторону и смотреть-то не должна!» Симула изводила их советами и наставлениями, а когда возвращались — расспросами. «Ничего себе концы! Из мира Флореса до Сан-Мигеля до караулить тебя, да потом назад, не несолоно хлебавши!» Бедная Карлота Симула не позволяла ей носу на улицу высунуть, запугивала россказнями про то, какие мужики сволочи. Всю неделю она думала, как он будет ждать ее, иногда ее от злости бросала в дрожь, а иногда смех разбирал. Да он и не придет, вернее всего. Она же ему сказала, «Даже не подумаю, куда это я с тобой пойду?» Но в субботу выгладила свое платье, которое подарила ей хозяйка из синей блестящей материи. «Ты куда завтра?» — спросил ее Карлота. Она ответила, «К четке». Погляделась в зеркало и снова обругала себя. «Дурище! И думать про него не смей!» А в воскресенье надела только что купленные туфли на высоком каблуке, а на запястье браслет, который в лотерею выиграла. Чуть-чуть подкрасила губы, накрыла на стол но сама есть не стала. Поднялась в хозяйкину спальню поглядеть на себя во весь рост. Потом пошла. Пошла по Бертолотто. Свернула за угол на Кастанеру и тут сразу разозлилась, и мурашки побежали по спине. Он стоял на остановке и махал ей рукой. — Вернусь, — подумала она. — Не смей с ним разговаривать, — подумала она. На нем был темно-коричневый костюм с жилеткой, рубашка белая, галстук красный, а из нагрудного кармана выглядывал платочек. — Как хорошо, что ты пришла, — сказал Амбросия. — Я уж боялся, что зря тут торчу. — Я иду на трамвай, — с негодованием повернулась к нему Амалия. — Я к тетке еду. — А, вот и хорошо, — сказал Амбросия. — Значит, нам по дороге. — «Да, совсем забыл», — сказал майор Паредес. «Эспина стал часто встречаться с твоим другом Савалой». «Это ничего», — сказал он. «Они давние друзья». «Эспина устроил ему заказ для армейского интендантства мне «Мне кое-что не нравится в поведении этого сиятельного дона Фермина», — сказал майор Паредес. «Мы за ним послеживаем. Он якшается с апристами. И благодаря этому в курсе всех их дел», — сказал он. «Фермин...» «А значит, и я. На его счет можешь не беспокоиться. Только время попусту потеряешь». «Лояльность этих вельмож никогда не внушала мне доверия», — сказал майор Паредес. «Он примкнул к нам для того лишь, чтобы обделывать свои делишки. Он извлекает из нашего дела пользу для себя». «Как и все мы», — улыбнулся он. «Важно, что его польза идет на пользу режиму». «Нос, займемся кахомаркой?» Майор кивнул и, сняв трубку одного из трех телефонов, отдал распоряжение минут он сидел, о чем-то размышляя. «Сначала мне казалось, что ты прикидываешься циником», — сказал он наконец. «Теперь вижу, что ты на самом деле ни в кого и ни во что не веришь». «Мне не за веру платят, а за работу», — снова улыбнулся он. «А с работой я справляюсь, не правда ли?» «Если ты ищешь только выгоду и пользу...» — Почему не согласился занять должности, которые предлагал тебе президент? — Они в тысячу раз выгоднее твоей, — засмеялся майор Паредес. — Выходит, ты не такой уж циник, Кайя. Тот перестал улыбаться и с кроткой покорностью поглядел на майора. — Почему? — Потому что твой дядюшка дал мне шанс, равных которому пока не было. Потому что я еще не встречал человека, который справился бы с этими делами лучше, чем я. «А может быть, потому что мне нравится эта работа?» «Сам не знаю, почему». «Президент очень обеспокоен твоим здоровьем», — сказал майор Паредес. «И я тоже. За эти три года ты постарел лет на 10 Как твоя язва?» «Зарубцевалась», — сказал он. «Слава богу, можно больше не пить молоко». Он взял со стола сигареты, закурил и тотчас закашлялся. «Сколько ты выкуриваешь в день?» — сказал майор Паредес. «Пачки две-три», — сказал он. «Но черный табак, а нету твою траву». «Интересно знать, что именно тебя доконает?» — засмеялся майор Паредос. «Курение, язва, твои таблетки, апристы Или какой-нибудь отставник вроде горца? Или твой гарем?» Он только улыбнулся в ответ. В двери постучали, и вошел давешний капитан с усиками, держа в руках планшет. «Снимки готовы, господин майор». Парадос расстелил план на столе, и они оба надолго склонились над красными и синими значками на перекрестках, над жирной черной линией, извивавшейся по улицам и обрывавшейся на площади. «Маршрут следования», — говорил Парадос, — «места сосредоточения, намеченные остановки, мост, который торжественно откроет президент». Он кое-что заносил в блокнот, курил, иногда монотонно переспрашивал, уточняя, потом оба снова уселись в кресло. «Завтра я с капитаном Риосом еду в Кахамарку, виду последний глянец», — сказал Парадос. «По нашей линии все в полном порядке. Служба безопасности отлажена как часы. А твои люди?» «С безопасностью никаких проблем», — сказал он. «Меня беспокоит другое». «Прием?» — сказал Парадос. «Опасаешься эксцессов при встрече?» «Сенаторы-депутаты обещали заполнить площадь верными людьми», — сказал он. «Но всем их обещаниям грош цена, сам знаешь». Я вызвал в Лиму представителей комитета по встрече президента. Ближе к вечеру я с ними потолкую. «Эти горцы будут последними свиньями, если не встретят президента с распростертыми объятиями», — сказал Парадос. Он проложил у них шоссе, выстроил мост. Раньше никто и не слышал про Кахомарку. «Кахомарка была оплотом апристов», — сказал он. «Мы основательно почистили город, но всякое может случиться». «Президент верит в успех», — сказал Парадос. По его словам, ты обещал ему сорокатысячную манифестацию и полное благолепие». «Будет ему и манифестация, и благолепие», — сказал он. «Но в гроб меня вгонят не язва и не сигареты, а вот это». Заплатили китайцу дон, выбрались наружу а в пати все уже собрались, и сеньор Лосано, увидевший их, сделал недовольное лицо и постучал по циферблату своих часов. Стояло в пати человек с полсотни, все штатском, кто-то ржалый дух стоял тяжелый. — Чем он лучше меня? — возмущался Лудовик. — Кто он такой, чтобы нас инструктировать? А майор из полиции был вот с таким брюхом, Дон, да заика, и через каждое слово говорил «Значит!» — за значит Штурмовые гвардейцы и наряды рассредоточиваются по прилегающим улицам, а конные патрули скрытно занимают гаражи и дворы. Лудовик и Амбросия потешались, Дон, да слушая его. но и Ипполита стоял, как на панихиде. Тот выступил вперед сеньор ласана стало потише. «Самое главное в том, чтобы полиции не пришлось вмешиваться», — сказал он. «Сеньор Бермудас особо это подчеркивал, и чтоб никакой стрельбы...» «Это он для тебя старается», — сказал Лудовико Амбросио. «Чтоб ты все передал Донакая». «И по потому, значит, личное оружие вам раздано не будет. Получите, значит, только дубинки и п -п прочее». Тут все завыли, загудели, затопали ногами. Запротестовали, Дон, но открыто возразить никто не решился. «Молчать!» — сказал майор, но уладил все дело сеньор ласана И так умно, Дон. «Неужто таким первоклассным ребятам понадобится полить чтобы разогнать кучку полоумных? А если пойдет наперекосяк, пустят штурмовых гвардейцев!» И пошутил еще светлая голова. «Ну-ка, кто боится, поднимите руку!» Никто, конечно, не поднял, а он... И хорошо, а то пришлось бы вычесть за то, что выжрано было за счет казны. Тут все засмеялись, а он... — Продолжайте, господин майор. — Ну, вот, значит, и все. Пополучите снаряжение, но сначала приглядитесь друг другу, чтоб дубинкой своего не звездануть. Опять засмеялись, но не потому, что было смешно, а просто из вежливости. А в арсенале им под расписку выдали резиновые дубинки, кастеты, велосипедные цепи. Вернулись в патию, некоторых уже так развезло, что еле говорили. Амбросия завел с ними беседу. Кто да откуда, да где призваны. Но там все были добровольцы, Дон. С одной стороны, рады были сшибить пару лишних солей, а с другой было боязно. Мало ли как все обернется. Покуривали, пошучивали, замахивались, дурачась друг на друга дубинками. Так проволандались до шести. А в шесть пришел майор и повел всех в автобус. На площади они разделились. Половина осталась с Лудовикой Амбросио у качелей, а другую половину Ипполита увел к кинотеатру. Потрое четверо стали подтягиваться к месту. Лудовик и Амбросио поглядывали на креслице качели. Вот, наверное, юбки-то порусят, а? Но в тот раз, Дон, ничего бы не увидали, темновато было. Остальные покупали себе у ларьков и лотков всякие пирожки и ласти, а двое так и не расстались со своей бутылкой. Пристроились у американских горок и потягивали их из горлышка. «Похоже, Лассана дулей сказал Лудовико. Они торчали на ярмарке полчаса и ничего. В трамвай они сели рядом, а Бросио купил билеты. Амалия была так зла, что даже не смотрела на него. «Ну чего ты такая злопамятная?» — говорил Амбросия. Она, отвернувшись, глядела в окно на авениду Бразилии, летевшие мимо машины, на кинотеатр Беверли. «Говорят, женщины добросердечны, но злопамятная сказал Амбросия. «Вот и ты тоже, ведь когда они случайно встретились на улице, он сказал ей, что в одном доме в Сан-Мигеле ищут прислугу. Она же с ним разговаривала». За окном — полицейский госпиталь, старая церковь Святой Магдалины. «А потом, у черного хода...» Солезианский калеж, площадь была Боланьези. «У тебя кто-нибудь есть, Амалия?» Тут в вагон сели две женщины, похоже, легкого поведения. Заняли места напротив, начали поглядывать на Амбросия, бесстыдницы. «Велика важность, если мы иногда прогуляемся с тобой, когда в ней друзья». А они похохатывали, вертелись, стреляли в него глазами, и тут вдруг ни с того ни с сего язык словно сам собой выговорил. «Ладно, так куда же мы пойдем?» И смотрела она при этом не на Амбросио, а на тех двух. амбросия торопило уставился на нее, заскрев в затылке, потом засмеялся. «Ну ты даешь!» Первым делом они отправились в Римок. Амбросио должен был встретиться со своим приятелем. Вошли в ресторанчик на улице Чиклайя. Приятель сидел там и ел цыпленка с рисом. «Знакомься, Лудовико, моя невеста», — сказал Амбросио. «Не слушайте его», — сказала Амалия. «Просто старая знакомая». «Садитесь», — сказал Лудовико. — Выпейте пиво со мной за компанию. — Мы с Лудовико работаем вместе, при Доникае состоим, — сказал Амбросия. — Я за рулем, а он так, на всякий случай. — жуткий у нас с тобой ночи, верно, Лудовико? В ресторане были одни мужчины, многие уже сильно поддатые, и Амали стало как-то не по себе. — Что ты тут делаешь? — подумала она. — В кого ты такая дура уродилась? Мужчины с соседних столов пялили на нее глаза, но заговорить не решались, боялись вид на ее спутников, потому что Лудовика был такой же рослый и здоровенный, как Амбросия, только некрасивый очень. Лицо все оспой побито и зубов во рту мало. Они переговаривались через ее голову, что-то рассказывали друг другу, о чем-то спрашивали, и Амали уже стала злиться, но тут Лудовика стукнул кулаком по столу. «Пойдем по коридору, я вас проведу». «И правда провел». Только не через главный вход, куда зрители идут, а через боковой, из переулочка, и полицейские в дверях откозыряли ему, как дорогому гостю. Сели на теневой галереи, на самой верхотуре, но народу было мало, и когда выгнали второго быка, перебрались поближе к арене в четвертый ряд. Участвовало три Матадора, а самой звездой был Санта-Крус-негр в сверкающем костюме» лопаешь, потому что вы с ним братья по крови, — в шутку сказал Лудовика. А Амбросия не обиделся, сказал «Да, и еще потому, что он тоже храбрец». Он и вправду не боялся быка, остановился на колени, пропускал его за спиной. До тех пор Амалия видела кориду только в кино и сначала закрывала глаза, вскрикивала, когда бык чуть не пропорол бандерильера. Говорила, какой ужас, глядя на работу у пикадоров, но потом к концу освоилась, и когда Санта-Крусу вывели последнего быка, замахала, как Амбросия платочком прося ухо. И понравилось в цирке, по крайней мере, хоть что-то новенькое. Все лучше, чем весь выходной развешивать белье сеньоры Росарио, или слушать, как тетка жалуется на своих жильцов, или без толку бродить по улицам Сандувии и марии Палатки у цирка выпили по рюмке, и Лудовика, распрощавшись, ушел. Они же с Амбросия медленно двинулись к Лассо де Агуос. «Понравился тебе бой быков», — сказал Амбросия. «Понравился», — сказала Амалия. «Только разве можно так мучить животных?» «Ну, раз понравилось, еще сходим», — сказал Амбросия. Она уж была, собиралась ответить ему и не мечтай, но вовремя прикусила язык, обругав себя мысленно дурой. Тут она вспомнила, что они с Амбросио не гуляли вместе уже больше трех лет, почти четыре, ей вдруг взгрустнулось. «Теперь куда?» — спросил Амбросия. И она сказала, что ей надо к тетке, в Лимансильо. «А что же он делал все эти годы? Пойдем лучше в кино» успеешь к тетке», — сказал Амбросия, — они пошли. Картина была про пиратов, и, сидя в темном зале, она почувствовала, что вот-вот заплачет. «Ты что, вспоминаешь, как одела в кино с Тринидадом, дурища Или как жила с Миронас и целыми днями-месяцами сидела, молчала и, кажется, даже не думала? Нет, она вспоминала другое» как встречались в Суркиле, и как она потихоньку пробиралась в его коморку над гаражом, и как все это было, и тут снова охватила ее ярость, всю морду расцарапаю, если он ко мне притронется». Но Амброси и не думал даже к ней притрагиваться, а когда вышли из кино, пригласил ее пообедать. Пошли в сторону Паласа де Армос и говорили о чем угодно, только не о том, что было раньше. И взял он ее за руку, когда она стояли на трамвайной остановке. «Я не такой, как ты думаешь, Амалия». — Да, Амбросио, ты не такой, как ты думаешь, — сказала Кето. Достаточно посмотреть, что ты делаешь. Жалко мне эту несчастную Амалию. — Ну-ка отпусти меня, а то закричу, — сказала Амалия. И Амбросио послушался. — Не будем ссориться, Амалия. Об одном тебя прошу, забудь все, что было. Ведь столько времени прошло, Амалия. Сели в трамвай, доехали молча до Сан-Мигеля, вышли, уже начинало смеркаться. — У тебя был другой, — сказал Амбросио, — этот с текстильной фабрики а у меня никого не было, а чуть погодя уже на углу. Я измучился из-за тебя, Амалия, и голос у него был такой сдавленный. Она не ответила, бросилась бежать, а в дверях оглянулась. Он стоял на углу, в тени низкорослых голых деревьев. Амалия вбежала в дом, селись побороть волнение и злясь на то, что все-таки волнуется. — Ну, а что с этой офицерской ложей в куска? — сказал он. «Конгресс должен утвердить производство полковника Идиакеса в генералы», — сказал Паредос. «Подходящей должности в Куска нет, стало быть, ему придется уехать, а без него этот кружок развалится сам собой. Да ней сейчас довольно безобидно, только разговоры разговаривают». «Мало убрать из Куска Идиакеса», — сказал он. «А начальник гарнизона, вся эта капитанская Шушера? Не понимаю, почему вы до сих пор не рассовали их по разным округам» министр обещал на этой же неделе начать переводы я 10 раз докладывал ему 10 раз показывал рапорта моих информаторов сказал парадес он осторожничает потому что речь идет о людях заслуженных и заметных в армии значит надо подключить к этому делу президента сказал он сразу после коамарки следует приняться за эту группу наблюдение то хоть надежное будь спокоен сказал парадес известно даже кто что ел на обед в один прекрасный день «Им на стол выложат миллион, и мы получим революцию», — сказал он. «Надо без промедления разослать их по дальним округам». «Идиакис очень многим обязан режиму», — сказал Парадес. «Не хочется разочаровывать президента. Он очень болезненно относится к человеческой неблагодарности. Для него будет настоящим потрясением, когда он узнает, что Идиакис устраивает заговоры. Если они выступят, потрясение будет еще больше». Он встал, вытащил из портфеля несколько листков и протянул их майору. «Вот, прогляди-ка. Потом скажешь, заведены ли у тебя досье на этих лиц?» Парадос проводил его до дверей, и когда тот уже выходил, вдруг задержал. «А как же это у тебя вышло с телеграммы из Аргентины?» «Это не у меня вышло», — сказал он. «То, что апристы забросали камнями наше посольство в Буэнос-Айресе, отрадное известие. Я проконсультировался с президентом, и он распорядился печатать». — Да, отрадная, — сказал Паредос. Здешние офицеры были возмущены. — Вот видишь, я все предусмотрел, — сказал он. — До завтра. Но очень скоро дон явился и Полита, мрачнее тучи. Демонстрантки пришли и развернули свои транспаранты, лозунги и всякую такую хреновину. Женщины вступили на ярмарочную площадь, а люди Лудовика стали тогда подтягиваться к ним навстречу, словно бы любопытствовать. Четыре женщины несли полотнища с намалеванными на нем красными буквами, а за ними шла еще кучка. «Самые закоперщицы», — сказал Лудовик. По их знаку остальные начинали кричать и скандировать, а было этих остальных целая толпа. Посетители Ярмарки тоже заинтересовались, пошли посмотреть, а те кричали, только не разобрать было, что они кричат. И среди них были старухи и молодые, и совсем девчонки, но ни одного мужчины. «Все так, как предупреждал сеньор Ласана, сказал Эпалито. Шли они как на крестном ходу. У некоторых даже руки были сложены для молитвы. Много их было, дон, 200 или 300 или 400, и в конце концов вся их демонстрация вползла на площадь. — Проглотим, не жуя, — сказал Лудовико. — Смотри, не подавись, — сказал Ипполита. — Мы врежемся в середину, расчленим их надвое, — сказал Лудовико. — Мы займемся головными, а ты, Ипполита, теми, что в хвосте. — Думаешь, они не бодаются, олегаются? — натужно пошутил Ипполита, и шутка у него не получилась. Он поднял воротник и пошел к своим. Женщины шли по площади, а они — следом, кучками и поодиночке. Когда добрались до американских горок, снова появился Ипполита. «Сил моих нет, стыдно. Лучше я уйду». «Знаешь что?» — сказал ему Лудовиков. последний раз тебя предупреждаю. Брось дурака валять. Мне за тебя отвечать неохота. Делай, что говорят». Но Ипполит это подействовало. Поглядел с бешенством и побежал на место. Тем временем собрались дон да, все ребята. Лудовика и их подбодрил матьюгами, и все они втерлись в середину шествия. Женщины все сгрудились у карусели». Те, что несли плакат, повернулись к остальным лицам, одна взобралась повыше, начала речь. Народу все прибывало, пошла толкотня и давка, музыка смолкла, но все равно ни словечко было не разобрать. Они хлопали в ладоши, протискивались поближе, а с другой стороны лезли люди и политы. Рука плескали, кричали «Ура!» и «Правильно!». Женщины на них посматривали недовольно, но некоторые обрадовались. Они за нас, мы не одни. Амбросия и Слудовика переглянулись, будем держаться друг за друга. И их люди уже вклинились в толпу женщин, рассекли ее надвое и перли дальше. Тут и пошел свист, появились трещотки. Ипполита достал свой рупор. — Не слушайте ее! — Да здравствует генерал Одрия! Смерть врагам народа! Загуляли по спинам дубинки. — Да здравствует Одрия! Тут, Дон, такое началось. «Провокаторы — Провокаторы! — закричала та, что речь говорила. Но ее не слышно было. А женщины вокруг Амбросия заметались, давя друг друга. — Расходитесь по домам! — сказал Лудовик. — Вас обманывают! Не слушайте подстрекателей! И тут, как он потом рассказывал, почувствовал, что его схватили за шею, Прямо когтями впились, выдрали клок мяса. Ну уж тут и дубинки, и кастеты, и велосипедные цепи пошли в ход по-настоящему, вся эта орава баб зарычала, завизжала, полезла на них с кулаками. Амбросия с лудовика держались рядом, оберегали один другого. Если один спотыкался, другой его поддерживал, если один падал, другой его поднимал». «Ипполита прав был», — сказал Лудовик, — «эти коровенки оказались почище бешеных быков. Да, Дон, они защищались отчаянно. Собьешь какую-то с ног, она и ляжет, встать не может, но с земли хватает за ноги, тянет, валит. Приходилось отбиваться, и страшнейшая матершина висела в воздухе». «Маловато нас», — сказал один из парней Лудовика, — «надо б гвардейцев позвать». А тот «нет, мать, их так нет!» Снова ударили, заставили их отступить, повалили карусель, а вместе с ней чертову уйму баб. Больше они не кричали «да здравствует Одри», окрыли их из матери в мать последними словами. Вдвоем, втроем, накидывались на демонстрантак и в конце концов сумели таки рассеять голову шествия. Амбросия с Лудовика даже смеялись, что взмокли, как на молодьбе. Вот тут и хлопнул выстрел. «Какая сука! Стреляла!» — завопил Лудовика. Но стреляли с хвоста, а хвост одержался, -то и тогда не побежали туда на помощь. Оказалось, стрелял сальдивилья. А в оправдание говорил, что на него накинулось не меньше десятка. Хотели выцарапать ему глаза, но он ни в кого не целился Выстрелил в воздух. — однако Лудовико все равно был в бешенстве. — Откуда у тебя револьвер? Приказа не знаешь. — А, Сальдевилья, это мой собственный. — Это все равно, — сказал лудовика я подам на тебя рапорт. Наградных ни шиша не получишь. Ярмарка обезлюдила те, кто крутил чертово колесо. Качели-карусели попрятались по своим кабинкам, и цыганки дрожмя дрожали в своих палаточках. Тут хватились, одного не хватает. Пошли искать и нашли в отрубе, рядом с плачущей. Тут многие осерчали, ей крепко досталось, а тот, звали его Иглесиас, он был из Ая Кучи, поднялся, как во сне, рот у него был сильно разорван, и все никак не мог понять, где он и что. «Хватит, хватит», — сказал Лудовика тем, кто молотил ту бабу. «Она вроде не дышит». Сели в автобус, никто рта не раскрывал, до того все утомились. Но потом отошли немного, закурили, стали рассматривать друг друга, пошучивать, посмеиваться. моя они в жизни не поверят, что это меня на службе так расцарапали. «Очень хорошо», — сказал им сеньор Лодовика. «Дело сделали, можете отдыхать». Вот, Дон, какие примерно были там работы.